Глава 18. Из сна без сновидений Ворнера Кэслета вырвал сигнал боевой тревоги. Капитан перевернулся в кровати, сел и чисто автоматически потянулся к кнопке связи, еще не открыв глаза. Когда загорелся экран, затемненная каюта осветилась. «Капитан слушает», — сказал он сонным голосом. «Говорите». «Я думаю, мы что-то нащупали, Шкипер». Это была Элисон Макмертри, его старший помощник. Я не уверена, что это тот, кого мы ищем, но за нами кто-то увязался. Только один. Кэслит протер глаза, и Макмертри кивнула: Пока мы видим только одну сигнатуру Шкип. Гражданин комиссар Журден вошел в поле зрения, передающей камеры Старпома и посмотрел через ее плечо на Кэслита. Макмертри оглянулась назад, кто подошел, но ее лицо не выдало признаков беспокойства. Хотя многие народные комиссары считали обращение Шкипер или Шкип почти таким же нелояльно-элитарным, как дерзость назвать сэром кого-либо, кроме комиссара. «Как далеко?» «19 миллионов километров, шкип! Чуть больше одной световой минуты! У нас пока нет никаких данных с активных...» Она прервалась и отвела взгляд от камеры. Кеслет услышал голос Шеннон Форейкер, и Макмертри снова повернулась лицом к камере, жутковато улыбаясь. «Тактик только что подтвердила Шкипер. Теперь поступают данные активных сенсоров, и они соответствуют характеристикам нашего приятеля». «И он определенно следует за нами». «Совершенно точно. Кроме нас здесь никого нет, и он только две минуты назад включил свой двигатель». Подтвердила Старпом, и Кэслит ответил ей такой же жутковатой улыбкой. «Я сейчас буду. Вы с Шеннон знаете, что делать до моего прихода». «Так точно, Шкипер. Мы притворимся толстыми, глупыми и счастливыми». «Молодец!» – кивнул Кеслет и, прервав связь, прошел к шкафу со скафандром. В числе многих привилегий, которых офицерский корпус лишился при новом режиме, были услуги стюардов. Но этот вопрос Кэслита никогда особо не беспокоил, а уж тем более теперь. Он быстро осмотрел индикаторы второй кожи, но мысли его блуждали сейчас далеко. Несмотря на все данные Журдену заверения, шансы обнаружить одного конкретного пирата были очень малы. Теперь, когда это у него получилось, Кеслет спрашивал себя, удастся ли ему следующий шаг. Согласно файлам с показаниями датчиков, которые они вытащили из компьютеров Эривона, пират был намного легче Вобана, и Кеслет серьезно сомневался, что жалкая шайка пиратов может сравниться с его хорошо вымуштрованной опытной командой. Он был уверен, что способен уничтожить этих людей, но при этом он хотел захватить их судно и бортовые компьютеры не слишком поврежденными. Это ставило перед ним куда более трудную задачу. Он влез в скафандр, подавил привычную дрожь, подсоединяя систему удаления отходов, и застегнулся. Ему нужен этот корабль, и он соглашался пойти на определенный риск, чтобы захватить его. Но он не был готов к тому, чтобы подвергнуть излишней опасности своих людей. И если возникнут проблемы, то он вполне удовлетворится тем, что разнесет пирата на части. Честно говоря, инстинкты даже требовали поступить именно так. При этой мысли он оскалил зубы и, подхватив шлем, направился к двери. «Похоже, мы его надули. По крайней мере, пока», — приветствовал Макмертри Кеслита, когда он вошел в капитанскую рубку. Она показала рукой на голосферу и вслед за капитаном подошла к ней поближе. Он заходит почти прямо с кормы, вектор 177, но чуть выше, так что он может увидеть только нашу крышу, и ему никак не получить отражённый радиолокационный или оптический сигнал. Хорошо. Капитан вручил свой шлем помощнику, который пристегнул его к подлокотнику командирского кресла и стал пристально вглядываться в голосхему. Пират немного приблизился, но находился сейчас в 18,5 миллионах километров и шел с ускорением почти 500 g. Текущая скорость Вобана составляла 13 800 километров в секунду. Ускорение составляло 102 g в направлении звезды Шарона. Но пират уже увеличил скорость до 15 230 километров в секунду. И его преимущество в скорости составляло более 1400 километров в секунду. Кеслет некоторое время рассматривал изображение курсов на схеме, а затем взглянул на гражданина лейтенанта Саймона Хаутона. «Время до перехвата при нынешнем ускорении, скажем, 45 минут», — ответил Астрогатор. «Но его преимущество в скорости превысит 12 тысяч километров в секунду. Ясно» ты еще несколько секунд изучал голосферу, а затем подошел к командирскому креслу. Журден уже сидел в таком же кресле рядом с ним и, подняв брови, ждал, когда командир займет свое место. «Вы уверены, что это те люди, которые вам нужны, гражданин командир? Если Шеннон говорила, что это они, значит, это они, сэр. И пока, кажется, они делают именно то, чего мы от них хотим. Задачка состоит в том, чтобы они продолжали в том же духе». «И как вы их заставите?» Вопрос Журдена, возможно, прозвучал иронически, но это было откровенное любопытство, и Кэслетт коротко улыбнулся. «Ни один из их датчиков не может проникнуть сквозь наш импеллерный клинсер. В настоящее время все, что у них есть для принятия дальнейших решений, это визуально оцениваемый размер наших клингов и наше активное излучение, а Шеннон с машинным отделением изо всех сил стараются притвориться торговым судном». Мы не смогли бы дурачить долго настоящий военный корабль, если бы он что-нибудь заподозрил. Но эти люди ожидают увидеть коммерсантов. Они должны ломить прямо на предполагаемую цель, то есть на нас, до тех пор, пока мы не сделаем чего-нибудь, что их напугает. Или пока они не увидят наш корпус. Хорошо, что они находятся над нами, это означает, что сейчас они направляются к верхней части нашего клина. «Мы не можем рассчитывать на то, что так будет продолжаться вплоть до перехвата, но задолго до этого они дадут нам массу поводов для начала ответных действий. И если мы правильно рассчитаем время, то когда, наконец, решим встретиться с ними, сама геометрия помешает им разглядеть нашу корму». «Так что они не увидят наш корпус», — сказал Жорден, медленно кивнув. И Кеслет подтвердил. Вот такой замысел, гражданин комиссар. Если они выдают сейчас свое максимальное ускорение, что кажется весьма вероятным, то у нас есть преимущество около 10 же. Этого достаточно, если только мы не сумеем подойти к ним ближе. В настоящий момент, если мы просто развернемся и начнем преследовать их, то они могут легко ускользнуть и уйти в гиперпространство, прежде чем мы их догоним. «Но если мы будем вести себя, как очень испуганное грузовое судно, они продолжат нас преследовать и отложат обордаж или бой с нами до тех пор, пока не окажутся точно в нужном нам месте». «А затем мы их уничтожим», — сказал Жорден с явным удовлетворением. Народный комиссар часами просматривал видеозаписи с борта Эревона, сделанные гражданином-капитаном Бранском, и явно перестал переживать из-за того, что уничтожение таких подонков уменьшит давление на мантикорцев. Еще один знак, он слишком порядочен для настоящего шпиона Комитета общественной безопасности. Правда, Кэслет и не думал огорчаться по этому поводу. Однако настало время придать мыслям Журдена несколько другое направление. «И затем мы можем их уничтожить, сэр», — повторил Кэслит, подчеркнув слово «можем». «Но как бы справедливо это ни было, я бы взял их в относительно неповрежденном состоянии». «Неповрежденном?» — Журден снова поднял брови. «Но ведь это намного труднее». «О, несомненно, сэр. Но если мы захватим их компьютерную базу данных, у нас будет больше шансов выяснить, в частности, размеры их змеиного гнезда». А при удаче мы вытащим достаточно информации для распознавания других их судов, если вдруг столкнемся с ними или выясним, где они базируются. Информация — второе смертельное оружие, известное человеку, сэр». «Второе? А что же тогда, скажите, пожалуйста, является первым гражданин-коммандер?» командир? — мягко сказал Кэслит. «И она у нас уже есть». Пират продолжал приближаться, а Вобен поджидал его. Легкий крейсер двигался прямо к звезде Шарона, готовясь к обычному повороту на 180 градусов. Кэслит и Шеннон Форейкер ввели постоянное наблюдение. Прошло 34 минуты, и расстояние между кораблями сократилось почти до 7 миллионов километров. Скорость налетчика была почти на 10 тысяч километров в секунду больше, и казалось Кэслиту неоправданно высокой. Даже при скромном ускорении, которое до сих пор поддерживал Вобан, если они резко реверсируют двигатель, через 14,5 минут налетчик обгонит его на скорости более 6000 км в секунду. Допустим, что грузовое судно, пират ведь не догадывается, что это крейсер, переживет обгон, а не будет расстреляно. Но пирату потребуется еще 26 минут только для того, чтобы свести к нулю собственную скорость относительно жертвы. К этому времени расстояние между ними опять увеличится до 9,5 миллионов километров, и пиратам снова придется сокращать разрыв. В конечном счете для грузового судна игра заведомо проигрышная, учитывая, что у пирата ускорение выше, но бесстрашный торговый шкипер мог на нее решиться. И какой бы безнадежной она ни казалась, умелый капитан мог протянуть достаточно долго. А там, глядишь, и обнаружился бы кто-нибудь еще. Даже в конфедерации существовала вероятность того, что этот кто-то оказался бы военным кораблем и пришел на помощь купцу. Шансы против такого счастливого исхода были буквально астрономические. Но тот факт, что негодяи не учли его, служил еще одним доказательством их профессиональной некомпетентности. С другой стороны, даже и не такая банда деревенщин, вероятно, продолжала бы и дальше наращивать ускорение, главным образом потому, что грузовое судно все равно непременно засекло бы их примерно через миллион кликов. Они просто сознательно приближали момент, когда оно заметит их присутствие, и... «Запуск ракет! Я держу в пеленге две птички-шкип, они расходятся к правому и левому борту!» «Хорошо, рулевой», — спокойно сказал Кэслет. «Вы знаете, что делать». «Да, сэр, уклоняемся!» Но свободно упал вниз, когда крейсер встал перпендикулярно эклиптике, отчаянно нырнув и повернулся на правый борт. Этот единственный возможный для невооруженного корабля маневр ухода резко увел в сторону от ракет вектор его движения, подставив им нижнюю часть импеллерного клина. Несмотря на очень большое расстояние, из-за превосходящей скорости налетчиков воба оказался в пределах досягаемости их ракет. Любое грузовое судно, лишенное активной защиты и неспособное отразить огонь атакующего, Могло надеяться только на быстрое уклонение. Конечно, пират и сам хотел, чтобы оно уклонилось. Поэтому обычные ядерные боеголовки в конце своего пути спокойно взорвались без вредных последствий. Зато от пиратов поступило сообщение. «Нас вызывают, шкипер», — сказал офицер связи. «Они приказывают нам вернуться на первоначальный курс». «Они приказывают», — пробормотал Кэслет и улыбнулся народному комиссару. «Это именно то, что нам надо». «Они сказали что-нибудь по поводу остановки импеллеров?» «Нет, гражданин командор, они хотят, чтобы мы поддерживали наше первоначальное ускорение, пока они не сравняют скорости». «Это еще лучше», — заметил Кэслет и посмотрел на экран. Маневр уклонения Вобана несколько увеличил вертикальную дистанцию между ними, и намного, на самую малость, и капитан, откинувшись назад, несколько секунд задумчиво потирал подбородок. «Тед, ответьте им, только по радиосвязи, и ни в коем случае не пользуйтесь визуальной. Сообщите им, что мы являемся андерманским торговым судном «Инг Крюгер» и потребуйте прекратить преследование. Я из гражданин командор». Гражданин лейтенант Даттон снова повернулся к приборам связи, а Журден озадаченно посмотрел на Кэслета. «Это-то для чего, гражданин командор?» – спросил он. «Мы находимся на расстоянии досягаемости их ракет, сэр», – ответил Кэслет. Но ни один нормальный пират не захочет повредить свою добычу, тем более лазерными боеголовками. А ракеты — не самое точное оружие. Они нужны главным образом для демонстрации силы. Пирату надо подойти ближе, чтобы угрозой для нас стало его энергетическое оружие. Им надо остановить нас, но не уничтожить полностью. Торговые шкиперы знают об этом. И какой-нибудь бесстрашный капитан, или просто глупый, Попытался бы убалтывать пиратов, пока они не подошли к нему на расстояние выстрела. Однако это позволяет нам не выйти из роли. И, кстати, чем большей вертикальной дистанции между нами мне удастся достичь, прежде чем мы вернемся на наш первоначальный курс, тем более острым будет угол, когда наши векторы пересекутся. Им придется заходить на нас сверху, и это должно чуть дольше удержать наш клин между нами и их активными датчиками. Понятно. Жордан покачал головой и слегка улыбнулся. «Напомните мне не садиться играть с вами в покер, гражданин командор». «Они повторяют приказ возобновить прежние курсы ускорения», объявил Даттон и усмехнулся, глядя на капитана. «Похоже, они чуток разозлились, Шкип». «Ну, какая жалость. Повторите сообщение». Кэслит улыбнулся Даттону и перевел взгляд на Макмертри. Мы будем продолжать протестовать, пока они не подойдут на расстояние в 4 миллиона, Эдисон. А затем сложим лапки, как послушная слабая жертва. Преследование близилось к завершению, и атмосфера на капитанском мостике КРФ Обан стала гораздо напряженнее. Требования пирата, чтобы Ин Крюгер шел на стыковку, становились все более неприятными и угрожающими прерываясь разрывами ядерных боеголовок, которые ложились все ближе и ближе, до тех пор, пока Кэслет не уступил и не подчинился. Теперь пират находился на расстоянии чуть более четверти миллиона километров, и Кэслет удивленно качал головой. На самом деле он никак не ожидал, что эти идиоты подойдут так близко, даже не разобравшись, с кем они имеют дело. Но шкипер налетчиков оказался в высшей степени самоуверенным, Тот факт, что не худо было бы перед атакой бросить хоть один единственный беглый взгляд на корпус жертвы, мало значил для него. Потому что он знал по излучениям, что перед ним торговое судно. Впрочем, никто снаружи и не смог бы расшифровать импеллерный клин потому что действие полосы гравитационных волн шириной в метр, где гравитация менялась от ноля почти до 100 тысяч метров в секунду в квадрате, скручивало фотоны в витые крендели. Тот, кто находился внутри корабля и знал точные характеристики клина, мог использовать компьютерную корректировку, чтобы превратить искаженное излучение в нечто внятное. Но извне никто не мог выполнить такой трюк. Маневры Кэслета удержали импеллерный клин между его кораблем и датчиками налетчика, и пират даже не задумался, почему так получилось. Но теперь негодяи находились в пределах действия энергетического оружия, и Кэслет взглянул на Форейкер. «Готово, Шеннон!» «Так точно, сэр!» Тактик была погружена в показания приборов на пульте, и ни секунду не задумавшись использовала принятое до переворота формальное обращение. А Журден, покачав головой, неохотно пропустил ее оговорку мимушей. «Ладно, ребята, тут-то мы прижмем к ногтю этих ублюдков. Приготовиться, внимание, начали!» Крейсер Вобан перестал быть грузовым судном. Все это время Форейкер не могла использовать ни одной активной системы, не нарушив маскировки. Но ее пассивные системы в течение почти двух часов скрупулезно следили за противником. Она знала совершенно точно, где находится враг, и знала также, что враг подходит к ней с отрицательным ускорением под достаточно острым углом, предоставляя ей прекрасную возможность атаковать так, чтобы сразу вынудить его сдаться. Элисон МакМертри с молниеносной скоростью развернула вобан на правый борт, и едва судно повернулось, по налетчику дали залп две мощные лазерные установки. Кэслет мог открыть в три раза более мощный огонь, но он хотел, чтобы пиратское судно уцелело, и двух аккуратных ударов, нанесенных по неприкрытому защитными стенами кораблю, должно было хватить с лихвой. Лазеры — оружие, действующее со скоростью света, и первым предупреждением для налетчиков стал момент, когда два лазерных луча в прямое попадание, уперлись в корму их судна. Орудия продольного огня исчезли во взрыве разлетевшейся обшивки, а лучи когерентного света, подобно демонам, устремились дальше, к заднему импельдерному кольцу. Мощные лучи проникли во внутренние системы судна. Поднятое взрывом оборудование разлетелось во все стороны, как попкорн, в то время как заднюю треть корпуса разнесло в пыль, и термоядерный реактор начал аварийное отключение. Импеллеры корабля вышли из строя, он внезапно потерял способность маневрировать, развернутый кормой к потенциальной жертве так, что ни клин, ни бортовая защита не могли помешать огню у «С вами говорит гражданин командор Уорнер Кэслет», — строго сказал Кэслет в свой микрофон. «Вы мои пленники. Любая попытка сопротивления закончится разрушением вашего судна». Никакого ответа не последовало, и капитан, прищурившись, посмотрел на экран. Несмотря на многочисленные повреждения пиратского корабля, часть бортового оружия должно быть все-таки уцелела, включая ракетные стволы, которые все еще могли произвести несколько выстрелов на оставшейся энергии. Но судя по показаниям датчиков, единственный разрушительный зал привел корабль в полную негодность. Если бы он действительно захотел вступить в бой... Это было бы одно из самых коротких сражений в истории. «Никакого ответа, Шкип», — сказал Даттон. «Мы, возможно, повредили их передатчики». Кеслет кивнул. Если так, то и приемники налетчиков, вероятно, тоже повреждены. Но слышал или нет сообщение их командир, он вряд ли захочет совершить самоубийство. Кеслет взглянул на маленький экран связи, соединявший его с отсеком для личного состава на боте гражданина капитана Бранского. «Ладно, Рой». «Отправляйтесь за ними и будьте осторожны! Держите боты поближе! Не оставайтесь вне нашей директрисы!» «Слушаюсь, сэр», — ответил Бранском. Едва бота, набитые закованными в боевую броню морскими пехотинцами, вышли из причального отсека Вобана. Они сделали большой круг, держась подальше от бортового оружия легкого крейсера и заняли позицию в двух километрах за кормой полуразрушенного судна. Люки ботов открылись, из них выплыли по одному одетые в броню морские пехотинцы и направились к пиратскому судну. Кэслит наблюдал на дисплее, как морская пехота приблизилась к самому ближнему неповрежденному люку для личного состава. Существовала возможность, что пираты решатся предпринять прощальный, вызывающий самоубийственный жест, взорвав себя, только чтобы захватить с собой морских пехотинцев но среди пиратов никогда не встречался Камикадзе. И потом они не подозревали, что Кэслит гонится за ними после Эревона. Если бы они знали, если бы они только могли предположить, что он намеревался сделать с ними, они все же покончили бы с собой. Но они ничего такого не выкинули, и Кэслит вздохнул с облегчением, когда люди Бранскома вошли внутрь корабельного корпуса и начали сгонять в кучу команду, не оказавшую сопротивление. «Отличная работа, гражданин командор», — сказал спокойно Дэнни Журден. «Превосходная работа». И, учитывая обстоятельства, он улыбнулся немного грустно. «Я думаю, мы действительно можем этим гордиться».